Глава третья. Благо провалился не в беспамятство, а в подземный ход. Ноги спружинили обутоптанную землю, а надо мной сразу ударила крышка. Старик дернул за веревку, что была примотана к скобе. Ощущения были, как будто тебя похоронили заживо, но очень комфортно. Вместо жесткого узкого ящика, где можно лишь лежать, вполне себе приличный тоннель, в котором допустимо и постоять. Правда, шагать приходилось согнувшись в три погибели, но зато живым и невредимым. Правда, насчет последнего появились сомнения. Меня вело так, что глаза застил кровавый туман. Все же этот маг-собака зацепил. И сейчас по плечу разливалась дикая боль, от которой я зашипел сквозь зубы. Достал из перевязи на запястье один из фиалов, откупорил крышку и проглотил плескающуюся в пузырьке дрянь. Она пробрала до костей, но зато сознание прояснилось. Теперь я мог не только послать матом противника, но и хуком задать нужное направление. Встряхнулся, как мокрый пес, и поспешил за проводником, который и не думал подождать. Подземный туннель, в котором мы со стариком оказались, напоминал желудок дракона. Такой же узкий, извилистый, но рыцаря вместить и переварить вполне способен. И воняло здесь, как в потрохах. В тусклом свете, встроенного в стену артефакта, я увидел каменные стены, покрытые паутиной и склизким мхом. Ему тут в сырости и тьме было привольно. А еще он отлично впитывал в себя не только влагу, но и звуки наших шагов и шума сверху. Хотя что-то мне подсказывало, что тот стих скорее из-за прибывшего подкрепления. Вовремя все же ушли. Если бы при этом со своими деньгами было бы вообще замечательно. Но тот гад увел кошель вместе с сумкой. Может, у него в торбе хотя бы что-то было? Надо бы проверить, но не сейчас. С болью в плече тоже стоило разобраться, но позже. Сначала вылезти отсюда. Внезапно, вторя моим мыслям, впереди забрежжил свет, слабый и мерцающий, как ночной кладбищенский светляк. Мы ускорили шаг, и вскоре перед нами возник выход на поверхность. Это было зарешеченное подвальное окно, как раз вровень с брусчаткой. Благопротия были не вмурованы в кладку стены, а выкованы, образуя дверь на амбарном замке. И хотя ключа ни у старика, ни у меня не было, взломать ржавый запор не составило труда, а после через дыру вылезти на улицу. Мы оказались в квартале мучеников, где глухие стены старых домов отбрасывали длинные тени. Знакомая улица встретила нас полуденной тишиной. Солнце жарило вовсю, но припекало у старика не от палящих лучей. «Ну что, долг засчитан?» — нетерпеливо спросил он. «Я посмотрел на этого пройдоху. И не придраться ведь. Вывел, как просили. Вывел. Спасти жизнь. Спас. А то, что не из города, а в соседний квартал, так предупредил же». Я скривился, но нехотя процедил. «Засчитан». Тут же, вокруг сморщенного запястья, на долю секунды вспыхнуло кольцо черной магии и погасло. Клятва исполнена. Ха -ха, ну, бывай, рыжий!» — весело отозвался Штропс. «Как говорится, желаю тебе такой удачи, чтоб, если тебя все же решили повесить, то веревка оборвалась!» «И я тебе пожелаю тоже всех благ, но хрен с тобой ими поделюсь», — хмыкнул я. Старик на это криво усмехнулся, махнул рукой в прощальном жесте и развернулся, а затем, весело насвистывая, пошел прочь. Я же выдохнул сквозь стиснутые зубы. Действие зелья закончилось, острая боль вновь прошила мое плечо, словно зубы гуля раз за разом вонзались в плоть. Сглотнув, я откинул край своего плаща и дрожащими пальцами закатал рукав рубашки. Вот дрянь! Под кожей расползалась серая гниль заклинания, условно боевого, потому как применяли его к мертвекам. Прикрыл глаза, призвал тьму. Она хлынула к ладони, и та раскалилась до красна. И я прижал полыхавшую руку к посеревшему плечу. Моя тьма начала выжигать все, в том числе и разум. Сознание затопило болью, но я терпел, чувствуя, как моя собственная энергия испепеляла чужую магию, оставляя после себя лишь обугленную кожу. Наконец заклинание исчезло, и я остался едва стоящим на ногах. Сглотнул, мечтая сдохнуть. «Еще не время, Дирк, еще не время!» Приказал сам себе и, шатаясь, двинулся вперед, будто в тумане. Взгляд мой был рассеян, и я едва различал дорогу перед собой. Однако, несмотря на это, продолжал идти. За поворотом тихая улица вливалась в шумный и оживленный бульвар. Я двинулся по нему вместе с толпой, поднимаясь в гору, не особо соображая. Надо было где-то укрыться. «Вот только я печенкой чуял, что в знакомые места, вроде сегодняшней таверны, лучше не соваться. Вся стража на ушах. Пока ищут шпиона, каждый камень на мостовой перевернут. А инквизиции — это только на руку. Значит, нужно место, где не будут искать ни каратели, охотящиеся за темными магами, ни законники, промышляющие шпика. Интересно, есть ли вообще такое? Ну, кроме дворца». Я стоял на мостовой в самой высокой ее части, почти пригорок, отсюда хорошо были видны базарная площадь, ратуша, черепичные крыши домов. Вдалеке маячила резиденция владыки, а перед ней шпиль, от вершины которого расходило семь лучей храм светлых богов. Именно из него, в единственный выходной, который был на неделе, в приют приходил паттер и читал проповедь. И рано как норовил припереться, Только глаза успеешь продрать, а тебя гонят слушать про жития преподобных. А уж как тот светлейший, а именно так называли служители Небесной Семерки, соловьем разливался о том, что в храме оказывали помощь всем страждущим. Что ж, похоже, настало время проверить, насколько слова Пресветлого расходились с делом. Ведь я был вылитым клиентом этой богодельни, болящим, нищим. Я проверил сумку того детины, Ничего стоящего, лишь дюжина гнутых медик, пара безделушек, вроде и ножа и тряпье. Немощим, скорбным и далее по списку. Конечно, при другом раскладе и в здравом уме я бы ни за что туда не поперся. Но солнце было в зените, кукушка вне дома, а погоня на хвосте. Так что я решился. Осталось только лицо сделать подурнее, <кхм> поодухотвореннее. Может, и выгореть чего. Вот только когда я вошел в храм, оказалось, что помощь здесь для бедных телом и кошельком исключительно духовного плана. Даже похлебки на лебеди не раздавали. Это был минус. А вот плюс. Местным патором оказался Ода. Тот самый Ода, с которым мы некогда делили пайку хлеба в приюте. Только за минувшие годы приятель повзрослел и... Хотелось бы сказать, возмужал, но скорее воспушал. Черные кучерявые волосы сейчас и вовсе напоминали шапку, которая была в ходу у горцев, а подбородок украшала бородка. А вот что осталось прежним, это тощая фигура, живые глаза, длинноватые, словно созданы для того, чтобы его совали во всей интересности нос. «Дирк?» Потрясенно выдохнул друг, тем дав понять, что и я не сильно-то за эти годы изменился, а после распахнул руки для приветствия. «Какими судьбами? А нам в приюте все говорили, что тебя драконы сожрали!» — весело добавил он. «Подавились!» — воскликнул я, широко улыбнулся, обнимая приятеля, и начал делать то, что умел едва ли не лучше черной волжбы лгать. А зашел я сюда исповедоваться. Выслушаешь старого приятеля, по-дружески. Конечно, конечно. С охотой отозвался кучерявый. А я же быстро огляделся, прикидывая, какой из них направиться. Всего их было в храме семь, и стояли они полукругом, в каждой статуя Бога. В зависимости от того, в чем ты хотел покаяться и чьей помощи и спросить, к тому изваянию и надлежало подойти. По центру стояло изваяние Эльдора, бога огня и жизни с солнцем в руке. Помню, в приюте у нас стоял в обеденной зале подобный глиняный стуканчик, и мы воздавали ему молитвы каждый раз. Оттого и запомнил. А вот с идентификацией остальных были проблемы. Потому как волей-неволей богов-то я знал, а вот как они выглядят. Что скажешь, с благочестием у многих некромантов не очень. Так, похоже, вот тот с мечом — бог войны и стратегии. Рядом с ним какая-то тетка. То ли богиня мудрости, то ли природы, то ли любви и семьи. С учетом мужи, которую я придумал, мне точно не к последней. Значит, обхожу все статуи баб, на всякий случай. С протянутым черепом, скорее всего, бог смерти и подземных богатств. Мне бы к нему, но не при паторе. Остались двое. Один держал змею, другой — посох. Похоже, это были врачеватели-путник. Выбор, конечно, невелик, но покровитель странствующих мне, некроманту в бегах, как-то ближе. И я направился к нему. И у Ниши Паведа -Лода, как одна девица из знати, решила, будучи брюхатой от другого, заполучить меня в мужья. Так и заявила своему папаше, что отец ребенка — я. Отец вызверился и решил притащить меня к алтарю со своей дочуркой, живым или мертвым, а я предпочел быть живым и неженатым. На этой почве у нас и вышли разногласия. Входя в роль, одухотворенно вещал я. Да, я нес чушь, но зато какую отборную, и ничего не расплескал по дороге. Хотя, если рассуждать здраво, ну на кой я голодранец герцогу в зитьях? Будь это правда... Прибил бы меня знатный расчетливый папенька по-быстрому, а дочурке сказал, что так и было. Еще бы и плод заставил дуреху скинуть. Но я упирал на то, что родителю вздорной девицы любящий. И о, до сказочки поверил, правда, после того, как проверил. Ты точно не отец того дитя, что носит обманщица под сердцем? Клянусь своей жизнью! Горячо заверил я, и меня даже окутало едва заметным сиянием. Ну а правда же, если нет ребенка, то нет и отцовства. Это-то небеса и подтвердили. Правда, кривенько так, но все же. Но я воодушевленно этим добавил. Только неизвестно, сколько ее еще осталось. Герцог нанял головорезов по мою голову, и они рыщут по всей столице, а мне негде даже укрыться. Так что я решил исповедаться перед смертью. И набожно сложил ладони перед грудью. О даже смерил меня взглядом потом перевел его в задумчивости на статую Элиана. Имя Бога Путешествия я прочел на табличке, что была прикручена на постаменте. «Книга Писаний гласит, что нет ничего ценнее истины и нет ничего хуже лжи», — начал задумчиво Ода. «И если твоя правда в том, что ты невиновен и не желаешь идти против сердца», «Том, быть может, в исключительных случаях, когда борьба за правду заставляет солгать, и обман может стать богоугодным делом?» «О чем ты?» «Не понял я приятеля». «О том, что я тебе помогу, как другу, который был моим единственным спасением в приюте, пока не исчез. Сколько раз ты защищал меня от побоев и вступался в драки, помогал мне таскать книги у попечителя из-под носа». По-доброму усмехнулся Ода. «Я помогу тебе укрыться от преследования». «У тебя есть надежный погреб?» — смекнул я. «Гораздо лучше. Приход. Он находится в небольшой деревушке. и патроном там служит мой наставник, преподобный Карфий. Я напишу ему письмо, расскажу, в чем дело, и он поможет тебе. Побудешь служителем в его приходе какое-то время, пока все не уляжется». «План, конечно, хороший, но боюсь, что он обречен». «Заметил я». «Почему же?» — удивился Ода. Его черные брови вскинулись вверх, словно он и вправду не понимал, что мне не по нраву. «Я просто не доберусь до этой деревушки. Меня из города не выпустят». Выдохнул я и признался. «Никого сейчас не выпускают. Только не стал распространяться из-за чего, вернее, кого, шпиона, за которым охотилась стража». А инквизиция, хоть с керосирами и была в натянутых отношениях, но своего упускать не намерена, как удачного случая, так и некроманта в моем лице. И почему у меня не светлый дар? С ним бы куда проще жилось, и каратели бы не преследовали. Но, увы, магия мертвых была под запретом, и чернокнижие каралась по всей строгости закона. «Жаль, конечно, что у тебя не светлый дар», — вторя моим мыслям произнес Ода. Но ничего, сутану светлейшего очень часто надевают на себя и абсолютно бездарные, зато она открывает любые двери. Городские ворота для тебя, думаю, тоже откроет. Мне понадобилось все мое самообладание, но глаз все равно дернулся. Такого поворота судьбы даже я не ожидал и с уважением глянул на божественную статую великого путника. О, как завернул небожитель! Мое же удивление было оправдано. Обычно те, кто обладал светлым даром, шли в Академию магии и никуда больше. Ну или в подмастерье кому-то из чародеев, если сила была мала. Но мой наставник утверждал, что и в семинарию светлых принимали охотно. Только негласно, делая вид, что это обычный человек без волшебной искры. А что, творить чудеса одним только добрым словом было тяжелее, чем словом и светлой силой? Кстати, наставник ехидно упоминал, что именно поэтому духовников и звали еще светлейшими, а не из-за белой сутаны, которую те носили. Хотя сами храмовники перед простыми прихожанами отвергали любой намек на то, что имеют хоть крупицу дара. Вот теперь выяснилось, что мастер был прав. Одаже же, и не подозревая о моих мыслях, повел меня в неприметную дверь, через которую мы вошли в подобие кельи. Там друг открыл сундук и начал в нем рыться, чтобы найти на самом дне сутану и протянуть ее мне со словами. «На, надевай!» Пока я возился с новой одеждой, друг сел за небольшой стол и взялся за перо. Писал он споро и красиво, чувствовался немалый опыт. Да и закончил быстро, и получаса не прошло, как приятель посыпал лист мелким речным песком. Сдув тот спустя пару минут, сложил бумагу втрое, накапал воска на край, поставил лотти с кольца печатки и, свернув, протянул письмо мне. «Это для отца Карфия», — пояснил он и, взглянув на меня, добавил. «Да, сутана тебе, похоже, узковата». «Ничего, накину плащ». Отозвался я, сожалея, что, в отличие от последнего, шляпу оставить не получится. Ее сменила белая берета. Маленькая четырехугольная шапка с четырьмя гребнями наверху, увенчанными помпоном посередине. Так что выходил из храма я уже патером. Ода осенил меня четырьмя перстами напоследок, а я по привычке махнул рукой и мысленно выругался. «Хотя бы до того момента, пока не выберусь из города, все же стоит перенять привычки светлейших».